Глава восемнадцатая. Гидра. Безумец! Выдохнул я и отвернулся от Крейна. Что? Доктор даже пошатнулся, удивившись моей реакции. Я? Да, процедил я сквозь зубы. Может быть, они и обладают пси-способностями. Может, они во многом опережают нас в развитии. Но я верю, что силой нашего оружия, силой десантников, мы можем не только переломить ход вторжения, но и отбросить их обратно в свой мир. Просто нужно их изучить, понять, опередить». «А я чем тут занимаюсь?» Крейн побагровел, края губ у него затряслись. «Алекс, спокойнее», Энна беспокойно обернулась ко мне и жестом попросила убавить пыл. «Доктор, пси-сила — это недоказанная наука и область знаний. Нам это не освоить». «Я кому все это показывал?» натурально оскорбился док. «Мне что?» «Еще раз продемонстрировать ту малую часть ее возможностей?» «Нет, не нужно. Все это очень опасно. Что вы хотите, создать армию псиоников?» «А если и так, почему нет?» Он почти что кричал. А лицо побагровело, изо рта полетели брызги слюны. Я хотел было расписать ему все по полочкам, сославшись на его собственные наблюдения о побочных эффектах, но вдруг резко передумал. На меня накатила какая-то тяжелая усталость, и нежелание дальше вести разговор. Я точно знал, изучение пси-способностей до добра не доведет. «Доктор, у вас в ангаре мы видели транспорт». Я резко сменил тему, вспомнив о главной цели нашей миссии. «Что у вас там?» «Модифицированный шмель», — безразлично произнес док, выдержав недовольную паузу. «Ого, серьезно?» — восхитилась Анна. «Ну откуда?» «От верблюда. Есть и все». «Мы арендуем?» — спросил я, не особо рассчитывая на удачу. «На неопределенный период». «Забирайте, мне он не нужен», — нервно отмахнулся Крейн. «И сделайте одолжение, валите отсюда поскорее! У меня много работы!» Мы, не обратив внимания на его вежливое пожелание, выбрались обратно, остановились у входа. Рядом лениво вертелся по сторонам сторожевой циклоп. «Алекс, что ты обо всем этом думаешь?» — тихо спросила Энн что твой отец полный придурок ответ ей конечно же не понравился но вместе с тем она адекватно понимала почему я так сказал и причина была весомой нет я об этом она качнула головой назад о работе Крейна. псисила возможности это все очень опасно изучение подобного смертельно чуть что пойдет не так и это может убить его самого он окрылен некоторым успехом но ты видела как это сказалось на организме доктора А он сам сказал, что это только малая часть. А сама-то ты что думаешь? То же, что и ты. Это опасно, и не факт, что это вообще можно освоить. Краин мог ошибиться. Мозг может не выдержать и перегореть. Тогда мы получим безумного монстра со сверхспособностями. Я согласно кивнул. И что мы теперь будем делать? Помощи от него никакой не будет. Ни оружия, ни брони. Связи тоже нет. Спасибо, что хоть транспорт отдал. Эна смотрелась по сторонам. «Отправимся туда, куда задумали изначально. Вот на нем». Я зашагал к ангару, по пути надевая шлем обратно. Голова привычно начинала кружиться. Толкнул ногой легкую раздвижную дверь из углепластика и уставился на транспорт. Шмель, небольшой продолговатый вездеход на воздушной подушке, использующий значительно модифицированную версию древней технологии. Вооружения на нем не было, зато сам двигатель явно был нестандартным. Это было видно сразу, не нужно быть техником. Брони почти не было, зато сверху были прочные кунги, на которых были закреплены прожекторы. Вообще этот тип транспорта был разработан на Земле еще лет 30 назад. Из-за дороговизны и отсутствия сферы применения не попал в массовое производство, но успешно выпускался малыми партиями для частных военных компаний. Я лично знал более десятка разновидностей этого типа транспорта, а на один из них даже получал техническое задание по установке на корпус тяжелого фазера. «Класс!» — довольно выдохнул я. «Он еще и облегченный. Теоретически эта штука может разгоняться до 200 километров в час. Никакой песчаный хрен нас теперь не догонит». «До модуля связи примерно 150 километров», — заметила Анна. «Но дальше должна быть равнина, а левее болото». Шмель пройдет где угодно, была бы хоть какая-то точка опоры. Тогда чего мы ждем? Мы выкатили его из ангара, проверили состояние батареи и рванули в путь. Шмель легко соскальзывал с камня на камень, сновал между валунами. Не прошло и десяти минут, как мы вновь очутились на песке. «Хорошо идет, быстро доберемся», — похвалил я, сверяясь с координатами. Вскоре песок действительно перешел в обычную сухую глину. Началась голая равнина, и здесь ветра, сталкиваясь друг с другом, создавали гигантские торнадо. Именно они не давали пустыне поглотить равнину, сметая песчаные массы обратно. Торнадо приходилось объезжать то справа, то слева, но вскоре они остались позади, и дальше пошла голая равнина, поросшая какой-то желтой кучерявой травой. Она была настолько мелкой, что казалось, поверх глины кто-то постелил желтый ковролин. Мы разогнали вездеход почти до максимума. Затем, выставив на автопилот, решили немного перекусить. В ход пошли стандартные сухпайки, найденные на основной базе. «Алекс, а если модуль связи неисправен?» спросил Энн в процессе приема пищи. «Исправен. Должен быть. Я с аппетитом поглощал синтетическую курицу, мысленно заставляя верить себя, что она настоящая». Почему-то после того, как безумец Крейн опробовал на мне свои пси-навыки, мне жутко хотелось жрать. И все же, вдруг... Не знаю, на месте решим. У меня в запасе была еще одна, пусть и слабая, но все же идея и на этот случай. Рухнувшая где-то в квадрате К4 орбитальная станция имела собственный модуль связи, причем рассчитанный на передачу сигнала в открытый космос. С ее помощью можно отправить сигнал бедствия уже не на Фауст, а прямо к земле. Конечно, может быть масса причин, по которым сделать это невозможно, но, как говорится, надежда умирает последней. Перекусили, запили все концентрированным напитком, вновь принялись осматривать равнину, но ничего интересного вокруг не было. Анна не заметила, как провалилась в сон, а я продолжал внимательно следить за навигацией. Несколько раз справа и слева показывались одинокие летяги, Но тягаться в скорости с несущимся над землей транспортом они были не в состоянии. Один раз из-под земли вылезла морда гигантского рака, но тот был увлечен рытьем норы и не обратил на нас никакого внимания. «А ведь уроды знают, что мы живы и движемся», — подумал я, вспомнив про наш выезд из базы колонистов. Песчаная тварь показалась издалека, словно ее заранее направили на тот же маршрут. Но не могла она за несколько километров почувствовать наше присутствие, не в вибрациях дела. Как же все-таки они нас находят? Осмотревшись по сторонам, я не заметил ничего необычного. Равнина оказалась перерезана скоплениями гор, небольших ущелий и каньонов. Шмель летел по широкой долине, расположенной между двух горных цепей. В одном месте я заметил скопление каких-то построек и намеренно сбавил ход а затем и вовсе остановил движок. «Что там еще такое?» — активировал зум и принялся рассматривать строение. Это была группа одноэтажных зданий, построенных прямо у основания горного массива. На производственные постройки это было мало похоже, скорее что-то инженерного или жилого характера. Там, между ущелий, было относительно свободное место, которое и приглянулось проектировщикам. У построек я заметил несколько стоящих в ряд джаггеров, один грузовой мамонт и еще какие-то легкие транспортники. «Может, там есть выжившие?» — мелькнуло у меня в голове. Одновременно подумал о том, что Крейн же как-то выжил, почему не могут быть и другие. Я уже хотел разбудить Анну, но в самый последний момент меня кое-что смутило. Увеличив активность зума на максимум, я разглядел на площадке фрагменты бронекостюмов, стволы винтовок. Выглядело это точно так же, как тогда у входа в центр управления, когда группу Ратлера попросту парализовали, вытащили из скафов и куда-то утащили. А продвинутые танталовые бронекостюмы разломали на части, словно пластмассовые игрушки. Выживших там не было, факт. Я нахмурился, снова завел шмеля и, сверившись сеткой координат, направил его вперед. Вскоре горы расступились в стороны, постепенно переходя в холмы а затем и вовсе исчезли из виду. Здесь стало более влажно, ветра постепенно успокоились. Еще километров 20 и местность снова начала меняться. Внутренние датчики СКАФа сразу же сообщили о том, что влажность воздуха резко увеличилась, температура снизилась на пару градусов, да и окружающий мир преобразился. Нет, зелени здесь не было совсем. Унылая бурая равнина, поросшая какими-то жесткими кустами. Тут и там были лужи воды, затянутые все той же бурой растительностью. И чем дальше, тем больше. «Болото, что ли?» — подумал я, снижая скорость. Впереди, насколько хватало глаз, было только огромное болото. Согласно данным, которые Анна внесла в навигатор, нам нужно было продвинуться вглубь болот еще на 40 километров. Но как тут может быть построен модуль связи? Пока я всматривался в навигационную панель, Шмель влетел в густые заросли кустов и, видимо, попав на глубокое место, потерял точку опоры. А когда я выглянул наружу, то увидел огромную жуткую тварь, выползающую из воды. Длинное метра под четыре вытянутое тело, широкий почти плоский хвост, как у глубоководного кальмара. Вдоль тела тянулись какие-то мешки с круглыми отверстиями. Спереди несколько рядов длинных щупалец, на концах которых были какие-то темно-зеленые когти. В центре, прямо между щупалец, была различима пасть, похожая на обрамленную зубами конусообразную шишку, из которой торчала скошенная трубка. Справа и слева желтые глаза. Меня аж передернуло от омерзения. Существо взмахнуло плоским хвостом, резко взмыло в воздух и быстро облетело шмеля по кругу. «Анна, эн Я, не спуская глаз с тварей, пнул девушку ногой, отчего она сразу проснулась. И, вскочив на ноги, уставилась на меня с нескрываемым раздражением. «Алекс, ты чего творишь?» — зашипела она, забыв откинуть забрало. Вместо ответа я просто ткнул пальцем в зависшее над транспортом отродье. «Что? Ух, дерьмо!» Одновременно с этим существо, заметив, что нас стало двое, резко устремилось вниз, мелькнуло что-то черное. Рядом с моей рукой в борт вонзилась длинная костяная игла. Сама тварь пролетела почти над нашими головами, сразу же начав набирать высоту. «Будет разворачиваться!» – простонала Анна. «Жми! Валим! Валим отсюда!» Я, отпрянув в сторону, едва не сбил девушку с ног. Шмель устремился вперед на полной мощности. Из-под днища во все стороны брызнула бурая жижа вперемешку с длинными тонкими водорослями. Транспорт занесло на правый борт, и мы едва не вывалились наружу. «Осторожнее!» — крикнула Эна, обернувшись ко мне. Затем начала вертеть головой, пытаясь определить, куда делся противник. Ну а я, кое-как подхватив винтовку, попытался взять на прицел склицкую тварь. Совершив крутой разворот, она, размахивая хвостом, шустро устремилась за нами. Развить приличную скорость на болоте оказалось невозможно. «Алекс, стреляй! Бей ее!» Я поймал в прицел противника, выстрелил мимо, снова выстрелил, еще раз, все мимо. Тварь была очень шустрой, несмотря на крупный размер, она бросалась то вправо, то влево, избегая моего огня. Лишь шестого раза мне удалось ее поразить, да и то случайно. Раскаленный шар плазмы прожег дыру в боковой части тела, повредив один из мешков. Тварь издала сдавленное шипение, задергалась в воздухе, а затем, неуклюже развернувшись, устремилась прочь. Не прошло и минуты, как она превратилась в черное пятно, почти растворившееся на горизонте. «Что это за падаль?» — выдохнул я, откинув забрало. Все внутри шлема запотело, да и сам я был мокрым, словно только что принял душ. «Что это за дерьмо пыталось на нас напасть, а?» «Не знаю, такого мы еще не видели». Оно летало, видело, вынырнуло из воды и взлетело, вот же мерзость. «Да, но размеры, ни крыльев, ничего». Откуда такая маневренность и скорость? Не знаю и знать не хочу. Я склонился над толстой иглой и аккуратно выдернул ее. Острый конец угодил в декоративное пластиковое основание, под которым была подкладка из органического силикона. Жидкость из иглы, угодившая в силикон, скукожилась и почернела. Гляди, в этих иглах какая-то сильная кислота. Разъедает органику моментально, поразился я, оценив степень повреждений. «Метает игла, летает без крыльев». «Не удивлюсь, если здесь таких много, это же болото!» Шмель продолжал двигаться вперед на средней скорости, избегая больших скоплений зарослей. Вскоре мы наткнулись на довольно большой островок суши, практически лишенной растительности. Между камней обнаружили какой-то объект, частично скрытый тиной. «Что это там такое?» «Кажется, обломки какого-то летательного аппарата, сломанного» аннна активировала зум это разведчик добравшись до него я понял что не ошибся это действительно был легкий летательный аппарат между сломанных крыльев нашли человеческое тело в рваном авиационном костюме в его спине торчало аж три иглы ничем не отличающихся от тех что я осматривал ранее но не это было самым странным тело было сильно изуродовано живот вздулся вся кожа почернела на вид все следы стремительного разложения Анна только случайно повредила кожу в почерневшем месте, как она лопнула и наружу, прямо ей под ноги, вытекла целая лужа черной жидкости вместе с наполовину переваренными внутренними органами. О, я не могу на это смотреть». Анна отпрянула в сторону, едва успела снять шлем, ее вырвало. Я же, кое-как поборов рвотный рефлекс, быстро осмотрел остатки тела и выдал пришедшее на ум заключение. Это внешнее пищеварение. Желудочный сок впрыскивается в тело жертвы, затем он переваривает окружающие ткани. Получается легко усваиваемая белково-углеводная смесь. А дальше, пробормотала побледневшая Анна, вытирая губы. А дальше тот, кто впрыснул жидкость, как-то поедает ее. Закончил я и сам едва сдержался, чтобы не блевануть. Дерьмо, это что, сделала та летающая тварь? Она обернулась и посмотрела в том же направлении, куда скрылась подстрелянная тварь. «Даже не знаю, как это отродье назвать». «Пусть будет Гидрой», — предложил я, отвернувшись от малоприятной картины. «Согласна. Не дай бог эта падаль вернется». Ее аж передернуло от омерзения. Обследовав обломки летательного аппарата, мы нашли только сигнальный маяк. Он не был активированным, поэтому еще мог сгодиться для какой-нибудь цели. Лежали обломки уже давно, с месяц точно. Все, уходим отсюда, я зашагал обратно к шмелю. Задерживаться на этом островке суши не было никакого желания. Вездеход прополз вперед еще километров двадцать, но на горизонте по-прежнему не было видно никакого модуля связи. Это сильно раздражало и действовало на нервы, еще больше накаляя обстановку. Минут через пятнадцать мы остановились. «Ну нахрен, нужно поворачивать обратно», «Здесь, кроме этого бурого дерьма, ничего нет». Не выдержал я, хмуро глядя по сторонам. «У нас есть цель», — возразила девушка. «Вроде с координатами все правильно». «Ага, ты видишь что-нибудь похожее на модуль связи? Ползем в никуда!» Пробурчал я и, заметив, что начинает темнеть, заволновался. «Вот черт, нужно что-то делать». «А что тут сделаешь? Обратно нельзя, там мы уже были». Ответить было нечего. Снова продолжили путь. Вокруг только одно болото. Лишь далеко на юге, откуда мы прибыли, были видны небольшие холмы. Еще минут через двадцать откуда-то появился зеленоватый туман, мгновенно сокративший видимость почти втрое. «Сука, да что же за невезение? Сами себя загнали в кучу дерьма!» Выругался я, понимая, что ночью на болоте, не имея точного направления, мы вряд ли найдем узел связи. «Быстро темнеет», — заметила Анна. «Вижу». Вскоре пришлось активировать внешнее освещение. Поначалу сомневались, стоит ли вообще это делать, но потом перестали об этом думать. Еще минут двадцать шмель просто полз вперед. Из-за темноты и плотной зеленоватой дымки разглядеть хоть что-либо дальше пяти метров стало попросту невозможно. «Тихо!» — вдруг встрепенулась Энн. «Слышишь?» Я прислушался, но ничего не услышал. «Похоже, как будто вода плещется. К нам что-то приближается». «Дерьмо!» – я снова подтянул к себе винтовку, подготовил ее к стрельбе. Хлюпанье раздалось совсем рядом, где-то справа. Я высунул наружу ствол плазменной винтовки, выкрутил регулятор на максимум и вдруг обратил внимание на индикатор заряда. Он составлял всего 7%. Ругаться уже не хотелось, нужных слов просто не подобрать. «Слева, Алекс, слева!» – взвизгнула Анна, прижавшись спиной к борту.